Глава 7. Он имел грандиозный скандал дома после того, как вызволил Лизу из камер Лана так орала. Он смотрел в ее перекошенное красное лицо и удивлялся силе ее легких. Орала с повизгиванием без остановки полтора часа. Ни разу не запнулась, ни разу не закашлялась. а Отвратительным было зрелище. Он все это время молчал. Смысла перечить не было. Ему звонил тесть, похвалил за смекалку и оперативность и попросил выдержать скандал, который ему закатит Лана. «Загорится земля и небо, Пашка, будь готов выдержать!» Проговорил по телефону с напряженным хохотком тесть и поспешил проститься. Поэтому Павел был готов и выдержал. Не кинулся тотчас же собирать свои вещи, чтобы уйти раз и навсегда от этой истерички. Очень некрасивой истерички. Он собрал вещи. Правда, то были вещи спортивные. Закинул ручки спортивной сумки на плечо и укатил в спортзал. Там еле выдержал нагрузку. Сердце к концу тренировку трепыхалось пойманной птичкой. В висках ломило. Представив, что предстоит еще возвращение домой к нелюбимой некрасивой жене, Паша решил не торопиться. Заехал в любимый ресторан. Сел в уютной нише. Заказал легкий ужин из овощей на пару и паровой рыбы. И сразу, как ушел официант, поставивший перед ним бокал с водой, Паша достал моблини. Он хотел позвонить Лизе, очень хотел услышать ее голос, сравнить его с голосом Ланы. Он должен был поддразнить Лизу, вывести ее из себя, вызвать на скандал, чтобы сравнить. Чтобы понять для себя, что все бабы одинаковы в своих истериках. Чтобы успокоиться и не теряться мыслями, какую чудовищную ошибку в жизни он совершил. Он набрал цифры ее номера, который помнил наизусть. Палец завис над зеленой трубкой, чтобы нажать вызов. И вдруг официант. «Простите, Павел Анатольевич, вас к телефону. Ответите?» Его здесь с некоторых пор узнавали. Да, знали по имени и отчеству. Он стал очень уважаемым клиентом здесь с некоторых пор. Потому что с некоторых пор мог позволить себе питаться в этом модном дорогом местечке. Кто то Павел будто нехотя протянул руку к телефонной трубке, которую ему с полупоклоном протягивал официант. «Ваша жена?» – коротко ответил официант и тут же исчез. Лана, у этой женщины была невероятная чуйка. Она будто уловила, что он собирается звонить Лизе. Принялась мямлить извинения, всхлипывать, обзывать себя нехорошими словами. «Я просто очень, очень, очень люблю тебя, Павлик!» Впервые назвала она его человеческим именем с правильным ударением на нужном слоге. «И ревную! Мне плевать на нее! Точно наплевать! Мне не плевать на тебя, дорогой! Как? Скажи, как я могу исправить то, что натворила?» Он проворчал что-то невнятное, а подумал о дорогих швейцарских часах, виденных недавно в мужском журнале. «Странно, как она его чувствовала! Его нелюбимая, некрасивая жена!» Она привезла ему эти часы спустя полчаса прямо в ресторан. «Вот», – протянула она ему дорогую красивую коробочку, – «я подумала, что тебе понравится мой подарок». Он опешил, открыв коробку, принялся благодарить. Глубоко в подсознании запрыгали мысли, что это еще одна вещь, которая поможет ему всплыть, если что. Если тесть и Лана его когда-нибудь потопят. У него уже была дюжина подобных вещей. Вещей, которые нельзя было отобрать, нельзя было оформить на его жену или тесте, разрешив ему пользоваться по доверенности. А еще у него был тайный банковский счет, оформленный на матушку, и там уже скопилась приличная сумма, тоже могущая помочь ему продержаться на плаву, если вдруг что. И еще была куплена тоже на мать квартира в соседнем регионе, дом пока строится, но квартира была оплачена полностью. Большая квартира должна быть по проекту светлая, с видом на огромное озеро и лес. Будет ли он когда-нибудь жить в ней? Павел не знал. Уйдет ли когда-нибудь от Ланы? Не знал тоже. Время покажет. Он знал одно — ему нужна подушка безопасности, и он ее создаст. Не просто же так он продал душу, не просто так бросил Лизу, а ведь она ему нравилась, и ему было хорошо с ней. И хоть он часто ворчал по поводу ее лишнего веса, на самом деле ее формы ему нравились. Жаль, поздно это понял. Павел повертел шеей, в машине становилось прохладно. Он завел двигатель, включил печку на полную мощность. За пять минут салон прогрелся, и он убавил температуру. Опустил на сантиметр свое стекло. Все стекла по кругу запотели, видимость ноль. Еще через пару минут видимость стала прекрасной. И он сумел рассмотреть в сгущающихся сумерках Лизин подъезд. Да, да, он торчал именно здесь, возле ее подъезда. Зачем, и сам не знал. Может, увидеть ее хотел, потому что соскучился. Может, увидеть ее хотел, чтобы еще раз убедиться, что сделал правильный выбор, уходя от нее. И ничего в его сердце не щемит, когда он смотрит на Лизу. Или просто хотел убедиться, что она жива и здорова, и ее не преследуют маньяки, совершившие убийство в гончарной мастерской. Ответа у Павла не было. Он просто, уезжая с работы, завернул сюда по знакомому адресу. И сидел в машине уже полчаса, надеясь непонятно на что. Света в ее окнах не было, значит, лизы не было дома. Когда она дома, свет полыхает во всех комнатах. Она не экономила никогда. Где она? Где она может быть в половине восьмого вечера? К Маринке подалась? Вряд ли. У той после работы Павел точно знал очень плотное расписание. Бассейн, спортивный зал, с неделю массажист. Среди недели подруги редко встречались. Все больше общались по телефону или по скайпу. «Где же Лиза?» Павел забеспокоился. На улице заметно стемнело, фонари еще не зажглись. И двор утопал в темноте. «Где ее носит? Может позвонить?» Он потянулся к телефону, и тут же на него пришло сообщение Атланы. Она спрашивала, где он и будет ли к ужину дома. «Поразительно! Просто колдунья!» Павел быстро написал, что застрял в пробке. К ужину ждать его нет необходимости. Он перекусит по дороге. Ответ жене не понравился, и она тут же принялась звонить. Отвечать он не собирался. Просто убавил звук до минимума, чтобы отвратительный модный трек, установленный Ланой, не выедал ему мозг. И тут же опустил свое стекло до конца. Стало нечем дышать от раздражения, от невозможности что-то изменить, от беспокойства за Лизу. Все вот перемешалось в душе, хоть вы на луну. И тут из темноты со стороны левого угла дома раздался дробный стук каблучков. Ее каблучков никто, кроме Лизы, не мог так чеканить шаг на высоченных каблуках. Он всегда удивлялся, как ей удавалось... при ее совсем не худой комплекции, так грациозно передвигаться на высоких шпильках. У Ланы так не выходило. Она на шпильках семенила и без конца оступалась. С облегчением вздохнув, Павел вернул свое стекло на место, открыл дверь, чтобы выбраться из машины на улицу, и тут услышал это. Скрик удивления, испуганный возглас, крик боли. Он не понял, но встревожился, потому что кричала Лиза. Он не мог ошибиться. и тут же запустил мощный поток света фар в направлении ее подъезда. Снова приоткрыл дверь, чтобы выйти из машины, но замер. Там, в этом световом сегменте, происходило что-то невероятное. Лиза, сощурив глаза от яркого света, сидела на земле и потирала ушибленный локоть правой руки. Два огромных пакета с продуктами валялись рядом, возле ее ног, изящно скрещенных в коленях. Как она ухитрилась так красиво упасть, Павлу было невдомек. И не это было главное. Главным было то, что он успел заметить, прежде чем на помощь Лизе поспешил какой-то мужик. А заметить он успел еще двух персонажей, разбежавшихся в разные стороны и спрятавшихся за зоной пучка света. Один из них был мужчиной среднего роста, в серой широкой одежде, на голове у него был капюшон. Разумеется, лица не видно. Но длинная куртка не скривала кривоватых ног, обутых в темную обувь. Его стремительное бегство от света кому угодно показалось бы странным, тем более то, как он старательно отворачивал лицо, надернув капюшон на лицо поглубже. Кривоногий, как его тут же назвал про себя Павел, рванул влево, не оборачиваясь. Второй был менее расторопен, высокий, стройный, с хорошо развитой мускулатурой, играющей под тесными джинсами и толстой кофтой в обтяжку. Его свет, кажется, не напугал, а задачил скорее. Он как будто собирался помочь Лизе подняться, поначалу. Но вдруг передумал и тоже исчез через пару мгновений. Его бегство было менее стремительным, и лица он не прятал, но все равно сбежал. А вот третий. Третьим оказался капитан Вихров. Именно он появился как будто из ниоткуда. Присел на корточки перед Лизой и, сволочь, принялся отряхивать ее тесно сведенные колени. Потом встал, потянул ее за руку. и когда Лиза поднялась, прошелся заботливой ладонью по ее юбке и спереди, и сзади. У Павла заскрипели зубы, а потом он похолодел. Это когда Лиза уже очутилась в заботливых руках Фихрола. Там же, в его руках, оказались и пакеты с продуктами, что она обронила, упав. И уже после этого, поддерживая Лизу под руку, Вихров повернул лицо навстречу мощному потоку света его дорогих фар и, едко улыбаясь, благодарно кивнул. Они ушли из полосы света. Громко стукнула металлическая подъездная дверь. Еще какое-то время Павел сидел невидящими глазами, рассматривая пятачок земли, с которого только что поднялась Лиза. А потом уехал. Узнал его машину Вихров или нет? Как давно он появился во дворе? Одновременно с Лизой? Одновременно с ним с Павлом? Или преследовал преследователей? Кто из тех двоих напал на его бывшую девушку? На нее же напали, гадалки не ходи. Не сама же она в собственном дворе споткнулась и растянулась на земле? Она эту территорию с детства знала, могла с завязанными глазами обойти по периметру. Кто-то ее с ног сбил. Кто из тех двоих, что удрали? Павел возвращался домой на предельной скорости. Он кусал губы, терзался вопросами и не находил ответа. Но все его переживания оказались пылью в сравнению с теми, что разбудил Вихров своими вопросами. Его звонок настиг Павла на ступеньках дома. Лана уже ждала его с настороженной улыбкой, распахнув входную дверь и приплясывая от нетерпения. И тут Вихров звонит. «Добрый вечер, Пал Анатольевич», – произнес капитан отвратительно вкрадчивым голосом. «Не потревожил. Слушаю вас, Егор Иванович». Павел притормозил, сделал знак Лане уйти в дом и закрыть дверь. Она, разумеется, не послушалась. Продолжила стоять, глядя на мужа из-под лобья и покусывая губы. Еще один дурной знак. «Кажется, мы с вами стали свидетелями весьма неприятного инцидента, Павел Анатольевич», проговорил Вихров. «Есть вопросы». По поводу. Павел похолодел. Отвечать на вопросы капитана Вихрова в присутствии Ланы значило подписать себе приговор. не избежать истерики и бурных выяснений, поэтому он поспешил опередить Вихрова. «Понимаете, Егор Иванович, мне сейчас не совсем удобно говорить». «Ничего, я недолго», — не отступал Вихров. «Всего лишь пара вопросов, и вы можете быть свободны». «А он и так свободен», — Павел чуть не фыркнул, но поостерегся, глянув на Лану. «А какой к черти свободе речь? Какая свобода?» Вот он, его тюремщик, в облике тоненькой, слабой женщины на пороге. Замер, словно перед скорым мощным броском. Узнает, что он ездил к Лизе, тогда все. Виск, слезы, звонки родителю. Выдержит ли он снова это? — Говорите, — потребовал Павел, решив, что бояться раньше времени просто глупо. Прикрыл трубку ладонью, улыбнулся жене. — Дорогая, извини, срочное дело, я сейчас, буквально пара минут. Он сбежал со ступенек, принявшись прохаживаться перед домом вдоль шикарных кустов, название которых он все никак не мог запомнить. Лана за ним продолжала наблюдать, терзая губы зубами. Павел не сводил с нее глаз, нервно улыбаясь в паузах. — Итак, слушаю вас! — тут же адресовал улыбку Лане. — Задавайте ваши вопросы, капитан. — Что вы делали во дворе Лизы, Павел Анатольевич? — спросил вихров И, как показалось Павлу, с догадливой ухмылкой спросил. «Сидел в машине», — ответил Павел. «Это понятно. Но с какой целью вы сидели в машине в ее дворе?» «Не ваше дело, Егор Иванович», — старательно тихо ответил Паша, наблюдая за Ланой. Она скрестила руки перед грудью и привалилась к притолоке. Еще более дурной знак. «И все же я хотел бы знать цель вашего визита», — не отставал настырный капитан. Вы же не хотите, чтобы я приехал сейчас к вам домой и начал задавать эти вопросы в присутствии вашей прекрасной супруги? Нет, так я и думал. И? Мне надо было ее увидеть. Очень тихо, почти шепотом ответил Павел. И еще тише добавил. Это личное. К вам отношения не имеет. Понял. Кажется, Вихров рассмеялся. Почему включили фары? Услышал, как она вскрикнула. Понял. Кого увидели? Двух мужчин. Один среднего роста в серой широкой куртке, а на голове капюшон. Лицо старательно прятал. Из особых примет ноги кривые. Джинсы, какая-то темная обувь. Он сбежал очень резво. «Понятно. Второй. Второй не особо прятался. Показалось даже, что он старается помочь. Но вдруг передумал и тоже исчез. Убежал? Скорее просто ушел. а греха подальше». Добавил Павел и подумал, что ему надо было бы поступить так же, а не дожидаться проблем. «Как он выглядит?» «Высокий, спортивный, в джинсах и теплой тесной кофте. Лицо мужественное, приятное, так показалось». «Они вам не знакомы?» «Нет». «М-да», вздохнул Вихров. «Лиза тоже их не знает, не видела, утверждает никогда». «Если бы не вы и не я, кто знает, что могло бы случиться?» — А вы-то что там делали? — вдруг спохватился Павел. Главного-то он так и не узнал. И уточнил с усмешкой в точности, копируя Вихрова. — Ваша цель визита, капитан. — Я? — кажется, он и не удивился вопросу. И даже, кажется, обрадовался. И добил Павла ответа. — А я тоже по-личному, пал Анатольевич. — И к вам это тоже не имеет никакого отношения. — Как-то так.